«Глава 104. Четверг, 16 марта». «Итак?» — спросил Уэсли Вэнславк. «Итак?» — откликнулся лусалот Поп. «Я жду ответа», — раздраженно заметил пастор, без особого удовольствия глядя в темное окно. Вертолет нес их к аэропорту Ист-Миддлэндс. «Ответ зависит от вопроса», — ответил Поп. «Если попросишь назвать столицу Перу, я отвечу Лима». Если спросишь о смысле жизни под углом Адамсу, отвечу «сорок два». И снова откнулся в приветственную речь, которую пастору предстояло произвести сегодня перед верующими в Лестере. «Не время шутить», — заметил Венцеслав. Вертолет сели тряхнуло. Пастор зажмурился и молитвенно сложил руки перед грудью. «Да неужто?» «Ты не читал Курта Вон и спросил Поп. кого ай ай ай ай что еще за Курт?» «Великий американский писатель, вот он понимал, как устроена жизнь. Его перу принадлежат, пожалуй, самые мудрые слова из всех, что мне известны. Смысл нашей жизни на земле в том, чтобы испускать газы и не слушать и никого, кто будет впаривать вам что-нибудь другое». Венцеслав поднял на него раздраженный взгляд. «Я и сам не против острого словца, но в последнее время ты переходишь все границы». Он покачал головой. Чем я тебя заслужил? Меня послал к тебе Господь, помнишь? Как видно, он не лишен чувства юмора. Внизу показались посадочные огни. Когда вертолет завис в нескольких футах над землей, пастор наконец расслабившись, снова повернулся к своему помощнику. Если тебя ко мне послал Господь, определенно в тот вечер он решил оторваться после тяжелого дня. Вертолет приземлился, и оба пассажира сняли наушники. «Ладно, Весельчак, к делу. Что там с Россом Хантером? Меня он, право, очень беспокоит. Я даже...» Его слова прервала негромкая бип-бип мобильника. Поп взглянул на дисплей, затем открыл сообщение. «О, как раз от нашего Электрика». «Электрика? Мы подослали к Электрику, меняющему камеры в доме Хантера своего человека, и тот купил его с потрохами. Предложил пять его годовых зарплат». Может, можно было обойтись и дешевле, но мы с тобой любим размах, верно, пастор? Легко тебе говорить, ты же не свои деньги тратишь. Вообще-то это наши деньги. Их ты, мошенник. Напомни мне, кто совсем недавно продавал верующим за 25 фунтов наушенные носовые платки? Причем их же собственные. Платки — это символ. «Разумеется, так ты и Богу на страшном суде объяснишь, если, конечно, он окажется дома, когда мы предстанем перед райскими вратами». «Бог простит, ибо оценит то, что я сделал для него. Я привел к нему миллионы людей, наполнил их духом святым. Ради этого можно кое-на-что закрыть глаза». Попа покинул его внимательным взглядом. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты так красноречиво и убедительно впариваешь лохам всю эту чушь, что, похоже, и сам начал в неё верить. А знаешь, в чем твоя проблема, Бистера-Весельчак? Пока ты тут шутки шутишь, этот придурок-журналист вот-вот разрушит все твои планы на обеспеченную старость. И твои тоже. Ты кто же Электрик? Так вот, мы подкупили электрика, и он позвонил нашему Электрику поработать с ним вместе. Теперь мы контролируем все камеры перед домом, а кроме того, поставили жучок на домашний телефон. А как только Хантер вернётся домой сегодня вечером после обеда в центре Брайтона и последующей встречи в районе Брайтонского подрома, мы сможем удалённо следить за его переговорами по мобильному телефону. Разумеется, если он не сообразит выключить блютус. А если сообразит? В ответ Висяя Чак расплылся в улыбке. Тогда блютус ключче мы. Ай-ай-ай-ай. После Слав шутливо погрозил ему пальцем. Я смотрю, тебе нравится подглядывать. «Как и твоему Господу», — ответил Поп. «Разве он не подглядывает ежеминутно за всеми нами?» Пастор смерил его коризненным взглядом. «Неуместная шутка, Поп. Так и до богохульства недалеко. Никогда не задумывался о том, что попадешь в ад». «А что, этого надо бояться?» «Ты, не жалея сил, уверяешь свою паству, что жизнь после смерти куда лучше нынешней». «Логично предположить, что и в аду не так уж плохо?» «Весельчак, иногда ты приводишь меня в отчаяние». Только остаётся, что молиться о твоей душе. Выходит, я уникален? Чем же это? Я единственный, за кого ты молишься бесплатно.